Немного поболтав с семьей Драга, пошутив и посмеявшись, я все же рискнула съесть овощной салат и запеченное мясо. Если станет плохо, просто попаду на обследование раньше времени. Из кафе в Араме забрал меня через пару часов, и мы отправились гулять по городу. Мир Драга был очень красив. Я часто видела в сети картинки художников, воображающих будущее но они не шли ни в какое сравнение с тем, что было на самом деле. Космос бескраен, и гуманоиды живут не только на обжитых планетах, но и на станциях, прикрепленных к необитаемым. Поэтому проблем с жильем и перенаселением нет. Море впечатлений, и мы, идущие рука об руку по ночному городу будущего. Ветерок шевелил мои волосы. А я, несмотря на то, что оставила в прошлом привычный мир, работу, родных и друзей, была влюбленной и счастливой. Наверное, именно тогда я поняла, что далеко не все можно объяснить логически и не все измерить. Может, пожилой старичок, встретившийся Марии и мне, был прав? Квартира Варами была в одном из небоскребов, которые, чуть ли не в прямом смысле слова, подпирали небеса. Панорамные окна открывали потрясающий вид на город. Одна проблема – не было никакой мебели, кроме кровати в одной из комнат. Повернувшись к Драгу, спросила. «А как ты здесь живешь без предметов обихода?» Практически весь функционал встроен в стену. Начиная от кухни и заканчивая всевозможной техникой. Готовят у нас редко, я же говорил. Улыбнулся мужчина. Что касается остального, я постоянно в разъездах, хватало одной кровати. Если хочешь, то можешь изменить интерьер. Ремонт неуверенно переспросила. Оформляет помещение проживающий в нем человек. Ткань, которой обтянута комната. Настроена на владельца и считывает образы из головы. Я добавил тебя как хозяйку. Нужно лишь представить, какой ты видишь комнату, прикоснуться к стене, и все, готово. «А мебель?» — спросила я, обалдела. Вытягиваешь руку над тем местом, где она, по идее, должна стоять, и представляешь, что хочешь. Нужно только знать, из каких материалов изготовлен предмет. Все понятно? «Мне надо в душ», — выдохнула я. Но даже он в этом времени оказался не таким, как я привыкла, а просить о помощи было неловко. В итоге, в первую очередь, я освоила пищеблок. Когда ко мне, приняв душ, вышел драк, я расположилась перед окном и смотрела на ночной город, потягивая душистый чай и заедая его конфетами. «Нашла продукты по своему вкусу?» Тихо спросил мужчина, опускаясь сзади меня и заключая в объятия. «Не боишься?» Я решила, будь что будет. Мы так близко друг от друга, в душе нежность, вокруг тишина. Я смотрю в его глаза, у него дома, наедине. И полностью доверяю, он не обидит, защитит и утешит. Как можно полностью доверять, не зная гуманоида? Любить практически незнакомца, вызывающего столь сильные чувства? — Я тебя не спрашивал. Ты не жалеешь? — тихо поинтересовался Драк. — Нет. Что бы ни было дальше, я тебя люблю, и ничего тут не поделаешь, — прошептала и, улыбнувшись, добавила. — Но я удивлена, что, имея все возможности, ты ко мне не пристаешь. — И я тебя люблю. На тебе стоит моя метка, и скоро инстинкты возьмут свое. Ты будешь меня желать. Тогда-то я и воспользуюсь случаем, а пока хочу тебя просто обнимать. Чуть прищурившись, посмотрела на ворами. — Ну, может, еще и поцеловать, — пробормотал он, склонившись к моим губам. Поцелуй получился сладким, словно любимое пирожное, нежным, как облако, и горячим, будто солнце пустыни. И я обхватила его шею руками, уютно устроившись в крепких объятиях. И я была такой счастливой, такого никогда не чувствовала в своем времени. Ну какие могут быть сожаления? Конечно, близких будет не хватать. Начну скучать по маме с папой и друзьям. Но у родителей есть еще дети. Мои братья и сестры о них позаботятся. А мне все равно суждено было умереть. Буду искать утешение в новой семье, которую мне еще предстоит создать. Буду думать, что не делается, все к лучшему. И жить дальше.